Глава 7. В 1889 году в Петербурге, который населял в то время около миллиона человек, было зарегистрировано 55 убийств и покушений на убийство. Обычно эти преступления раскрывались полицией в течение 10 минут после прибытия на место происшествия. На полу грязной лачуги или трактира Лежал труп с пробитой обухом топора головой. Рядом валялись и орудия преступления, и пьяный в стельку преступник. Если злодей после совершения преступления мог держаться на ногах и скрывался до прибытия чинов полиции, то на его розыск уходил день-другой, необходимый для проверки разных притонов и питейных заведений в ближайший от места происшествия округи. Сыскная полиция проводила дознание только по таким убийствам, которые были совершены с заранее обдуманным намерением и раскрыть которые по горячим следам не представлялось возможным. Но таких преступлений в процентном отношении к общему числу убийств было крайне мало. Например, за первые 10 месяцев 1889 года Цискная провела только четыре дознания по убийствам. Такие преступления относились к числу чрезвычайных происшествий. А уж если было убито несколько человек, да из благородных, да схищением имущества, то тут на ноги поднимали всех. Вот почему, когда 21 ноября 1889 года в квартире отставного генерал-лейтенанта Штрундмана были обнаружены трупы его жены и горничной, недостатков в высоких чинах на месте происшествия не было. Жеребцов их с Быковым в квартиру не пустил. «Там и без вас народу хватает. А вы давайте-ка по соседям пройдитесь, поспрашивайте, не видели ли они чего?» — сказал чиновник для поручений и скрылся за дубовыми дверями генеральского жилища. Быков передвинул свой пирожок с албана на затылок. — В доме четыре этажа, три парадных, на дворе два флигеля. — Эх, до вечера придется ходить, но деваться некуда. Давай-ка, Мячеслав, начинай с флигелей, а я этой парадной займусь, да и с дворниками, потолкою. Убийство было совершено в промежуток с девяти утра до трех дня. В то время, когда генерал, занимавший в каком-то обществе почетную должность непременного члена, находился в присутствии. Дом был заселен преимущественно людьми небедными. Угловых квартир не было даже во флигелях. Угловая квартира. Квартира, в которой в найм сдавались не комнаты, а углы. Койко-место. Иногда население двухкомнатной угловой квартиры доходило до семидесяти человек. Кунцевич уже час ходил по черным лестницам, стучал в закрытые двери кухонь, общался с прислугой, но ничего интересного для розыска ему выведать так и не удалось. Кухарки и горничные, узнав о случившемся в доме происшествии, всплескивали руками, ахали и норовели задать десяток вопросов, не отвечая при этом на вопросы сыскного надзирателя. Когда же охриком беседу удавалось вернуть в нужное русло, прислуга скучнела, становилась ни слова и на вопросы отвечала односложно. «Не знаю, не видела, мне за другими следить не досуг, я с утра до вечера как белка в колесе кручусь». Обойдя флиги, Кунцевич отправился в генеральскую квартиру за дальнейшими инструкциями. В многокомнатном жилище никого из сыскной он не встретил. Квартира была наполнена чинами судебного ведомства и наружной полиции. У входной двери стоял городовой. Местный пристав и частный врач в распахнутых шинелях сидели на кухне и курили. В гостиной... Следователь вслух читал понятым протокол осмотра места происшествия. По заключению врача, смерть госпожи Штрундман последовала не ранее, чем за три часа до обнаружения тела от удара твердым тупым предметом в область головы. Смерть девицы Грачевой наступила в это же время от удара острым предметом. Увидев Кунцевича, Судейский прервал чтение. «Вам что здесь нужно, милостивый государь? Вы вообще кто?» «Назиратель сосной полиции Кунцевич, ваше высокородие. Проводил поквартирный обход домовладения. Ищу начальство, чтобы доложить о результатах». «Да будет вам известно, молодой человек, что начальством на месте происшествия для всех чинов полиции является следователь». поэтому о результатах ваших розысков вы должны докладывать мне. — Слушаюсь, докладываю. Ничего интересного для следствия в ходе обхода выяснить не удалось. — Господи! Ну чего же вы мне тогда голову морочите? Зачем от дела отрываете? Вам заняться нечем? Тогда будьте любезны! — Спросите у хозяина какую-нибудь коробку, в которую можно вещественное доказательство упаковать. Следователь показал на лежавшие на столе предметы, небольшой топорик с бурыми следами на лезвии и молоток, к которому прилип клок седых волос. — Слушаюсь. Надзиратель направился на поиски хозяина. Нашел он его в кабинете. Штрундман сидел в глубоком кресле, запрокинув голову и, казалось, спал. Рядом стоял седовласый старик. Что, что в их отель? – спросил он свистящим шепотом. Мне бы коробку какую, следователь просит. Идите, идите. Его превосходительство очень плох. Я давал лекарство. Он только что засыпал. Идите. Концевич развернулся и вышел из комнаты. Дверь в соседнее помещение была отворена. Заглянув туда, надзиратель увидел, что это будуар хозяйки. На полу стояла большая шляпная коробка. Мячеслав Николаевич открыл крышку, убедился, что коробка пуста, и, недолго думая, взял коробку и понес следователю. Тот сухо поблагодарил и стал укладывать в нее орудие преступления, перед этим вытащив из коробки и положив на стол какую-то бумажку. Кунцевич скосил на нее глаза. Это был счет из шляпного магазина «Мадам Паперне», датированный сегодняшним числом. — Ваше высокородие. — Чего вам? — недовольно спросил следователь, отрываясь от своего занятия. Вот — Сыщик протянул судейскому счет. — Шляпку доставили сегодня. — Что? Какую шляпку? Следователь внимательно рассмотрел осьмушку бумаги. «Да, все верно. Вы молодец, молодой человек. Лицо, доставившее шляпку, следует непременно установить и допросить. Найдите свое начальство и скажите ему, что я распорядился это сделать как можно скорее. Жеребцов должен быть сейчас в Дворницкой. Они, кажется, нашли каких-то свидетелей». Но Жеребцова Концевич в дворницкой уже не застал. Там были только дворник и двое его подручных. Испуганные мужики молча сидели за столом. А все ваши уже уехать изволили, ваше благородие, – сообщил дворник. Поехали явлашку ловить. Какого явлашку? Дика бывшего генерала лакея. Это ведь он душегубом оказался. На офицерской ни Быкова, ни Жеребцова тоже не было. — они куда-то в Коломну уехали, — сообщил дежурный. Потом с недоумением уставился на Кунцевича. — Позвольте, вы же с ними должны были быть. — Я Я от них отстал, — смутился надзиратель. Дежурный усмехнулся. «Я даже не знаю, что вам посоветовать. Точного адреса, по которому они направились, я вам сообщить не могу, сам не знаю. А никаких распоряжений насчет вас не было. Поэтому предлагаю сидеть на месте и их дожидаться». Кунцевич направился было в надзирательскую, но спохватился. «Скажите...» «А если следователь мне поручение дал, я должен его исполнять или прежде нужно уведомить Жеребцова?» «А что за поручение?» Кунцевич рассказал. Дежурный задумался. «Вообще-то, надо бы на Аполлона Александровича уведомить. Но раз его нет, то я бы вам посоветовал это поручение исполнить». «Все лучше, чем без дела сидеть, да и будет чем оправдаться!» Дежурный опять улыбнулся. Шляпный магазин «Мадам Паперне» находился в первом этаже дома номер 88 по Невскому. Судя по витринной выставке, это было шикарное и дорогое заведение. Как только сыщик переступил порог, к нему подбежала миловидная продавщица. — Бонжур, месье! — проворковала она, обольстительно улыбаясь. — Чем могу служить? — Здравствуйте, mademoiselle. Мне бы с хозяйкой поговорить. — Как прикажете доложить? Кунцевич показал значок. — Сыскная полиция, Кунцевич. Улыбка исчезла с лица барышни. «Извольте присесть», — она указала на стоявшее у окна кресло и удалилась. Вернулась быстро. «Изабелла Людвиговна ждет вас у себя», — сказала продавщица, забирая у сыскного надзирателя котелок. Войдя в кабинет владелицы магазина, сыщик поклонился. Изабелла Людвиговна, сорокалетняя молодящаяся француженка, встала из-за стола и направилась к Кунцевичу, протянув руку для поцелуя. «Чем обязана визиту сыскной полиции полицеймсе?» Слегка грассируя, спросила хозяйка. Кунцевич коснулся губами шелковой перчатки. «Мадам Паперне, ваши служащие сегодня доставляли шляпку мадам Штрунман на фурштатскую. «Да, Екатерина Львовна наша постоянная покупательница». Дома состоятельная, но капризная. Вчера она примерила у нас несколько шляпок, но не купила ни одной. А ближе к вечеру, телефонировала и попросила принести одну из примеренных. Я послала Катю, та вернулась со шляпкой и сказала, что мадам, она опять не понравилась. Сегодня штрунбан. Телефонировала снова и попросила прислать еще одну. Я снова послала Катю, и в этот раз, слава богу, Штрунман шляпку купила. — А что за Катю вы к ней посылали? — Мою продавщицу, Мельникову Катерину. — Можно с ней пообщаться? — Можно. — Изабелла Людвиговна позвонила. — Только к чему эти вопросы? Почему сыскная полиция вдруг... Заинтихисовалась моими шляпами. Позвольте пока не говорить. Я удовлетворю ваше любопытство, но только после того, как пообщаюсь с Мельниковой. Мадам Паперне отдала явившееся на звонок продавщице необходимое распоряжение и через пару минут в кабинет вошла. Увидев барышню, Кунцевич аж зажмурился. До того она была хороша. С фигуркой, в скромном, но красивом платье, с густыми волосами цвета ворного крыла, уложенными в высокую прическу. А глаза! В этих глазах сыщик сразу же утонул. Продавщица сделала книгсон. «Котя, этот молодой человек из сыскного отделения прошел по твою душу. Правда, зачем ты ему понадобилась? Он не говорит...» Мельникова повернула голову в сторону сыщика и улыбнулась. «К вашим услугам, милостивый государь!» Голос барышни отозвался в ушах сыскного надзирателя хрустальными перезвонами. Надзиратель соскной полиции Кунцевич Мячеслав Николаевич, вас как по батюшке? Степановна, Катерина Степановна. Очень приятно. Катерина Степановна, вы сегодня ходили на Фурштадскую к мадам Штрундман? да -с. шляпку носила. А в котором часу вы изволили у нее быть? Мельникова на секунду задумалась, опустив глаза. «В одиннадцатом. В десять мадам приказала мне нести шляпку. Минут двадцать полчаса я шла, стало быть. Пришла около половины одиннадцатого». «Госпожа Штрунман была дома?» да Они шляпку примерили, она им понравилась, они изволили расплатиться, и я ушла. Сколько времени вы находились в квартире? С полчаса. Генеральша шляпку долго мерили. Кто еще был у ее превосходительства? Никого. То есть горничная была. Она мне открывала и закрывала за мной. Посторонних никого не видели? В квартире или около нее? Нет. Благодарю вас. Кунцевич склонил голову в поклоне. Продавщица опять сделала книгсен. «Я могу идти?» Она вопросительно посмотрела на сыщика. «А то мне еще на Васильевский остров надо заказ отнести». «Да, да, пожалуйста, идите». «Возьми извозчика, Катюша», — проворковала Изабелла Людвиговна. «На улице снег начался». Госпожа Паперна достала из кошелька полтинник и протянула продавщице. Мельникова сначала с удивлением уставилась на хозяйку, потом опомнилась, поблагодарила и удалилась. Когда за Катей закрылась дверь, владелица магазина обратилась к сыщику. «Теперь я могу узнать причину вашего визита». Первым, кого увидел Кунцевич, зайдя в сыскную, был Быков. Приятель на него буквально набросился. — Тебя где черти носят? — Мне следователь поручение дал, я исполнял. — Мичеслав ты что, не знаешь, кто у тебя начальство? Почему Жеребцову не доложил? — Скажи спасибо, что ему сейчас не до тебя. Если честно, он про тебя и не вспомнил ни разу. «И все благодаря мне!» «Открыл я убийство-то!» Кунцевич вытаращил глаза. «Открыл? Как? Кто?» «Открыл, брат, открыл! Ты давай-ка покажись Жеребцову, а потом пойдем в трактир пообедаем, я тебе все и расскажу». Быков налил рюмку водки, выпил, крякнул и стал хлебать щи. «Ну же, Митя, рассказывай!» Кунцевич от нетерпения не мог ни есть, ни пить. «Да дай же поесть спокойно, эки ты, брат, нетерпеливый!» Быков доел щи, отодвинул от себя тарелку, покосился на сороковку Махнул рукой и налил себе еще рюмку. Все дело в статистике, сказал он, опрокидывая водку. Не даром мы брат отчеты ведем и карточки разные заполняем. Ох, не даром, хотя времени это занимает уйму. А что нам говорит статистика, а? Не знаешь? А статистика говорит нам, брат, что большинство убийств в богатых квартирах совершается прислугой хозяев. Служит какой-нибудь лакей или горничная, служит своим господам, потом бах отставка. Или с хозяйкой поругается, или недосчитаются в доме чего. Оказывается, такая прислуга неожиданно без места и без всяких средств. Вот зло и начинает таить. Бывает и по-другому. Хозяева к своему человеку всю возможную ласку и доброту высказывают. А он, сучьи семья, все равно их своими врагами считает. Потому как завидует. Они, дескать, всегда кушают сытно и пьют сладко. А тут служишь им с утра до вечера, рук не покладая. А платят тебе за это десять рублей. Поэтому. Я, как мы только на место прибыли, решил разузнать, не было ли у убиенной генеральши какого казуса с прислугой. Зашел я в Дворницкую. Да все там и вызнал. Оказывается, служил у мадам Штрундман до конца минувшего месяца некий Евлампий Честов. Служил с полгода. Нареканий не имел... И тут неожиданно барыня ему от места отказала. Вышел промеж них скандал. В краже она его заподозрила. Евлашка ни в чем не сознавался, называл барынины претензии ветом, а после отставки несколько раз генеральши пьяным приходил и денег требовал, считал, что должна она ему осталась. Последний раз у них до полиции дошло. Хозяйка горничную за дворником посылала, чтобы он лакея бывшего утихомирил. Скрутили его дворник с подручными и в часть сдали. Он там сутки в холодной просидел. А сегодня поутру дворник его опять во дворе видел и опять пьяного. Божится, что выгнал взошей. А Чистов, видать, вернулся и незаметно в дом проскользнул. Доложил я обо всем. Жребцову узнали мы в адресном столе нонешнее на место жительства, поехали в Коломну, он там на Псковской угол снимает, и взяли его тепленьким. Точнее, не тепленьким, а пьяным, вдрызг. Сейчас он у нас в Кардегарде и в себя приходит. Кунцевич перебил старшего товарища. — А почему ты думаешь? что это непременно Евлампию убил. Но поругался он с баранией, но захотел сегодня во двор. Дальше что? Может, как его дворник прогнал, так он больше туда и не возвращался? Мечослав Николаевич, вы прежде чем спрашивать до конца дослушайте, вы думаете, стал бы я вам об успешном розыске докладывать и водку в эту честь пить, если бы не было бы у нас против Евлашки? Чего существенного, а? Плохо тогда вы меня знаете. Прежде всего следы. У него на ноге правый носок, весь в крови. Спаги-то он от крови отмыл, а вот носок нет. На носок внимания не обратил. И то, что он в крови вымазан, не увидел. Зато я увидал. Сразу, как только зашли мы к нему в комнату, я этот носок и узрел. Далее. Сундук у него под кроватью стоит, в котором хранит он свое имущество. На замок гад закрывал. А ключик на веревке на шее таскал вместе с крестом. Снял я аккуратненько этот ключик. Открыл замочек, порылся в евлашкином барахле и нашел. полдюжины серебряных ложек и серебряную же солонку. «Откуда они?» — спрашивается там. «Так это вещи у генерала были похищены?» «Конечно!» Генерал, правда, эти ложки и солонку за свои не признал. Он на столовую посуду никакого внимания не обращает, но рассказал, что супруга — покойница. Как раз на пропажу столового серебра ему и жаловалась, и Лакея, Евлампия Чистова, в этом подозревала. Теперь ждем генералову кухарку. Хозяин ее отпуск отпустил. У них сегодня в селе престольный праздник. Завтра должна возвратиться, а как воротится, мы ей ложки и предъявим. И если она их опознает, в чем я лично не сомневаюсь... то уж не отвертеться Евлампию от каторги. Так-то. Быков налил третью и тут же выпил. Кухарка опознала ложки и, несмотря на то, что проспавшийся Чистов виновным себя не признавал, следователь заключил его под стражу. Впрочем, судьба Евлампия мало беспокоила Кунцевича. Его мысли были заняты совсем другим объектом. Соскной надзиратель влюбился.